Глава 4. Путь к революции Восход ислама произошел в мире, который пережил столетия смуты, инакомыслия и катастроф. В 541 году, за столетие до того, как пророк Мухаммед начал получать божественное откровение, со стороны Средиземноморья пришла другая угроза. Она надвигалась настолько быстро, что когда наступила паника, было уже слишком поздно. Не пощадили никого. Уровень смертности был просто нереальным. Согласно одному из современников, который потерял всю свою семью, один из городов на границе Египта был просто стерт с земли. Из большого оживленного города осталось всего семеро мужчин и один десятилетний мальчик. Двери домов остались открыты, и некому было сторожить золото, серебро и ценные предметы, которые хранились внутри. Основной удар пришелся на города – В середине 540-х годов в Константинополе ежедневно погибали около 10 тысяч человек. Пострадала не только Римская империя. До того, как города на востоке были разорены, ужасная катастрофа распространилась по торговым путям, опустошая города Персидской и Месопотамии и, в конце концов, даже Китая. Бубонная чума принесла отчаяние и смерть. Кроме всего прочего, она повлекла за собой экономическую депрессию. С полей исчезли фермеры, из городов потребители. Поколение резко уменьшилось, что, конечно же, сказалось на демографии поздней античности и вызвало серьезный спад в экономике. С течением времени все это должно было сказаться на внешней политике римских императоров. Во время первой части правления Юстиниана, 527-565 годы, Империя смогла сильно продвинуться в восстановлении провинции на севере Африки и достигнуть значительных успехов в Италии. Таких результатов позволило добиться разумное применение силы в купе с усилиями, направленными на решение проблем, которые могли возникнуть в любое время и в любом месте обширной империи, включая ее восточную часть. Во время правления Юстиниана достигнуть этого баланса становилось все тяжелее. В основном из-за сокращения рабочей силы, не приносящих результатов военных кампаний роста цены, и, соответственно, расходов, которые привели к опустошению казны, уже и так истощенной вспышкой чумы. Наступил период застоя, и популярность Юстиниана в народе резко упала. Особенно яростная критика обрушилась на него за то, что в попытке купить дружбу соседних государств он тратил много денег и не скупился на обещания. Юстиниан был достаточно глуп, чтобы думать, что, цитата, «забрать богатство у римлян и отдать варварам — хорошая идея», конец цитаты, отмечал Прокопий, видный историк времен правления Юстиниана. Император, цитата, «не упускал возможности спустить крупную сумму денег на нужды варваров», конец цитаты, Как писал Прокопий, денежные средства он отправлял во все концы, на север, юг, восток и запад, людям о которых он даже никогда не слышал. Приемники Юстиниана отказались от такого подхода и заняли твердую бескомпромиссную позицию в вопросе отношений с соседями. Когда послы Аваров, одного из самых великих племен Степи, Прибыли в Константинополь вскоре после смерти Юстиниана в 565 году, чтобы требовать выплаты Дани, новый император Юстиний II жестоко с ними расправился. Цитата. «Никогда больше вы не получите денег империи. Идите своим путем». Конец цитаты. Когда они пригрозили последствиями, император вспылил. Цитата. «Вы, дохлые собаки, смейте угрожать римским владениям? Усвойте одно» я обрею вас на лыса а затем отрублю ваши головы конец цитаты такая же агрессия проявилась по отношению к персии особенно после того как стало известно что мощная группа тюркских кочевников заняла место гунов в центральноазиатской степи и оказывает давление на восточные границы тюркские племена играли чрезвычайно важную роль в торговле зачастую к неудовольствию китая Китайцы описывали их как сложных и нечестных торговцев, верный признак возрастающего коммерческого успеха. Во главе тюркских племен стоял выдающийся человек Сизабул, который принимал своих чиновников в искусно сделанном шатре, возлежа на золотой кровати, которая поддерживалась четырьмя золотыми павлинами. Рядом располагалась повозка, наполненная серебром. Тюрки проявляли захватнические амбиции, поэтому они отправили в Константинополь послов с предложением долгосрочного военного союза. Совместная атака, как говорили Юстинию дарому послы, позволит уничтожить Персию. Стремясь завоевать славу за счет извечного врага Константинополя и воодушевляясь перспективами, император согласился с планом и стал еще более высокомерен с шахом последовали требования вернуть города и прочие территории, переданные в соответствии с предыдущими соглашениями. После того, как в результате неудачной атаки римляне потерпели поражение, персы предприняли ответную атаку на Дару, в настоящее время место на юге Турции, краеугольный камень в обороне границы. После тяжелой осады, продолжавшейся шесть месяцев, в 574 году персы сумели взять город. Император был морально и физически сломлен. Фиаско убедило тюрков в том, что Константинополь — недостойный и ненадежный союзник. В 576 году посол тюрков прямо заявил, что они отказываются от дальнейших атак на Персию, после чего он засунул в рот 10 пальцев и заявил сердито. Цитата, «Как сейчас у меня во рту 10 пальцев, вы, римляне, также говорите слишком многими языками». Конец цитаты. Римляне обманули тюрков, пообещав сделать все возможное, и результат был плачевным. Возобновление военных действий с Персией знаменовало начало достаточно бурного периода. Последовали два десятилетия боевых действий, в ходе которых были драматические моменты, например, когда персидская армия зашла далеко в Малую Азию, прежде чем вернуться домой. На территории Малой Азии персы попали в засаду. Королева была взята в плен вместе с королевской повозкой, украшенной драгоценными камнями и жемчугами. Священный огонь, который правитель персов взял с собой в компанию, который считался самым великим огнем, был захвачен. Его кинули в реку, где перед этим был утоплен зарастрийский жрец и множество высокопоставленных лиц. Тушение священного огня было агрессивным провокационным актом, призванным умолить важность основ самосознания Персии. Римлянами и их союзниками новость была воспринята с энтузиазмом. По мере того, как продолжались военные действия, религия стала неимоверно важна. Когда, к примеру, войска стали бунтовать против снижения заработной платы, командир маршировал перед войсками с ликом Иисуса, чтобы впечатлить воинов и показать им, что служение императору означает служение Богу. Когда в 579 году умер шах Хасров I, некоторые заявляли, что цитата, «прекрасный свет Божьего Слова сиял вокруг него, так как он верил в Иисуса Христа». конец цитаты. Такое отношение привело к массовому осуждению зороастризма в Константинополе как ложного и развратного верования. Персы, как писал Агафий, приобрели, цитата извращенные дегенеративные привычки с тех самых пор, как попали под заклятие учения зороастры. Конец цитаты. Господство милитаризма со значительной долей религиозности имело большие последствия для тех, кто жил на периферии империи и кого соблазняли принять христианство. Это было частью дипломатической политики империи, которая имела своей целью завоевать их поддержку и лояльность. Основные усилия были направлены на то, чтобы завоевать племена Южной и Западной Аравии, пообещав им материальные блага. Награждение королевскими титулами, а также введение нового понятия «родства» в том числе Королевского, что можно было эффективно использовать на местном уровне, также помогло убедить многих связать свою судьбу с Константинополем. Таким образом, ужесточение религиозных чувств во время конфронтации с Персией имело определенные последствия, так как некоторые племена приняли христианство не в той форме, которая была установлена в Халкидоне в 451 году. Ими были приняты другие варианты, в основе которых лежали иные версии относительно происхождения Христа. Отношения с гасанидами, давними союзниками римлян в Аравии, испортились из-за некоторых резких замечаний со стороны имперской столицы. В этот непростой момент отношения разрушились отчасти из-за взаимных подозрений на религиозной почве. Персы получили прекрасную возможность использовать это в своих интересах. Порты и рынки на юге и западе Аравии были взяты под контроль. Также был открыт новый торговый путь, соединяющий Мекку и Указ. Согласно исламской традиции, это побудило ведущую фигуру в Мекке попросить Константинополь учредить должность филарха или защитника представителя Рима с последующим предоставлением ему титула короля Мекки, который был дарован императору Усману. Параллельный процесс можно было наблюдать в Медине со стороны Персии. В то время как на Аравийском полуострове отношения натянулись до предела, в затяжной кампании на главном театре военных действий на севере наметился небольшой прогресс. Поворотный момент наступил не на поле боя, а при персидском дворе в конце 580-х годов, когда Вахрам Популярный генерал, который стабилизировал ситуацию на восточной границе с тюрками, взял все в свои руки и восстал против шаха Хасрова II. Шах бежал в Константинополь, где обещал императору Маврикию большие уступки на Кавказе и в Месопотамии, включая возвращение Дары, в обмен на поддержку империи, после того, как... В 591 году Хасров вернулся домой, заключив со своим соперником удивительно честный договор. Он дал свое согласие на это соглашение. Один из ведущих ученых обозначил этот момент как «Версальский». Слишком много городов, крепостей и важных позиций было передано римлянам, обнажая экономическое административное сердце Персии. Унижение было столь велико, что должно было спровоцировать резкую ответную реакцию. В течение двух последних десятилетий непрерывных сражений маятник качался в обе стороны. Это проявлялось во всех мыслях и целях, обеспечивая Риму большой дипломатический и политический переворот. Теперь, когда у Рима были передовые базы, которых ему так не доставало до этого, у империи появился реальный шанс по настоящему закрепиться на Ближнем Востоке. По признанию историка Прокопия, Равнины Месопотамии, которые простирались в бассейне рек Тигр и Ефрат, обеспечили несколько пограничных пунктов в виде рек, озер и гор. Это означало, что любые достигнутые успехи были уязвимы. Совсем нелегко удерживать такую обширную территорию. Хасров II вернул свой трон, но заплатил за это слишком высокую цену. Всего через 10 лет ситуация круто изменилась. Когда в 602 году император Маврикий в ходе дворцового переворота был убит Фокой, одним из своих генералов, Хасров II воспользовался моментом и заставил Рим пересмотреть соглашение. Он почувствовал себя увереннее после яростной атаки на Дару, когда ему удалось захватить одну из важных позиций римской оборонительной системы в Северной Месопотамии, в то время как Фока пытался установить свою власть в империи. Когда стали приходить сообщения о том, что кочевники возобновили свои набеги на Балканах, а амбиции Шаха возросли. Традиционная система управления завоеванными народами на севере Аравийского полуострова была щедро приправлена предвосхищением большой реорганизации границ, которая должна была последовать за расширением территории Персии. С христианским населением обращались очень бережно. Епископы опасались перспективы войны, так как военные действия с римлянами часто сопровождались обвинениями в сотрудничестве. В 605 году Шах лично председательствовал на выборах нового патриарха. На выборы нового духовного владыки он созвал духовенство высокого ранга. Это был преднамеренный акт, призванный показать религиозным меньшинствам, что правительство заботится об их нуждах. Такой эффективный ход был истолкован христианским сообществом как признак доброжелательности и покровительства. Хасрова восторженно благодарили епископы, которые собрались, чтобы вознести хвалу, цитата, могущественному, щедрому и доброму царю-царей. Конец цитаты. Римскую империю сотрясало одно восстание за другим, и в это время в игру вступили персы. Городами, сапотами пали, как кости домино. Эдиса капитулировала последний в 609 году. Затем внимание привлекла к себе Сирия. Антиохия, великий город Аронта, первый престол святого Петра и одна из основных метрополий римской Сирии, пала в 610 году. Следом за ней годом позже пала Эмеса город восточной Сирии. В 613 году был захвачен Дамаск, так оказался потерян еще один крупный региональный центр. Со временем ситуация становилась только хуже. В Константинополе был убит непопулярный высокомерный Фока. Его обнаженные растерзанные останки пронесли по улицам города. Новый император Ираклий, однако, не достиг больших успехов в сдерживании персов, успехи которых приобрели разрушительный размах. Сдержав ответный удар римлян в Малой Азии, армия Шаха повернула на юг, к Иерусалиму. Их цель была, очевидно, захватить самый священный город христиан и, сделав это, утвердить религиозный и культурный триумф Персии. Когда после короткой осады в мае 614 года город пал, реакция римлян по всему миру граничилась с истерикой. Иудеев обвинили не только в сотрудничестве с Перцами, но и в оказании им активной помощи. Согласно одному из источников, иудеи – как злобные монстры помогали захватчикам, их сравнивали с яростными зверями и шипящими змеями. Их обвинили в том, что они сыграли важную роль в истреблении местного населения и обрадовались, когда они погибли, цитата, потому что они были убиты во славу Христа и пролили свою кровь за его кровь, конец цитаты. Ходили слухи, что захватчики сносили церкви, попирали ногами кресты и плевали в иконы. Крест, на котором был распят Иисус, оказался захвачен и отослан в столицу Персии в качестве трофея и подтверждения военного превосходства Хасрова. Для Рима это было поистине катастрофой. Имперская пропаганда немедленно была ориентирована на то, чтобы ограничить ущерб. Столкнувшись с такими неудачами, Иракли решил отречься от престола. Прежде чем принимать такие отчаянные меры, он отправил к Хасрову, по слов чтобы попробовать добиться мира. Через своих посланников Ираклий просил прощения и обвинил своего предшественника Фоку в недавних проявлениях агрессии Рима. Представляя себя абсолютно покорным, правитель Рима признал шаха верховным правителем. Хасров внимательно выслушал все, что должны были сказать ему посланники, а затем казнил их. Когда новости достигли Рима, Константинополь охватила паника. Это позволило провести радикальные реформы при самом минимальном возражении со стороны оппозиции. Заработная плата имперских чиновников была снижена вдвое, так же, как и заработная плата военных. Свободное распространение хлеба, которое издавна позволяло завоевать благосклонность жителей, было приостановлено. В отчаянных усилиях заполнить казну из церквей изымали ценные металлы. Чтобы подчеркнуть масштаб предстоящей битвы и искупить грехи, которые навлекли на римлян гнев Господа, Ираклий изменил чеканку монет. На одной стороне, как и прежде, изображался бюст императора, а на обороте новых монет, которые отчеканили в больших количествах, было помещено изображение креста. Борьба с персами стала ничем иным, как борьбой за христианскую веру. В краткосрочной перспективе эти меры принесли мало пользы. Захватив Палестину, персы повернули к дельте Нила и в 619 году взяли Александрию. Меньше чем за два года Египет, житница Средиземноморья и основа римского сельского хозяйства на протяжении шести столетий, пал. Затем наступила очередь Малой Азии, которая была атакована в 622 году. Хотя продвижение и приостанавливалось на некоторое время, к 626 году армия персов уже разбила лагерь в прямой видимости стен Константинополя. Словно это было недостаточной угрозой для римлян, шах заключил союз с кочевым племенем аваров, которые перешли Балканы и приближались к городу с севера. Все, что теперь отделяло остатки Римской империи от полного уничтожения, Это мощные стены города великого императора Константина, Константинополя, Нового Рима. Конец был близок и представлялся неизбежным. Тем не менее, удача оказалась на стороне Ираклия. Первые попытки взять город провалились, а последующие нападения были с легкостью отбиты. Уверенность врагов стала спадать. В первую очередь это коснулось аваров. Они боролись за пастбище для своих лошадей и отступили, когда племенные различия стали угрожать подрывом авторитета их лидера. Вскоре после них отступили и персы, отчасти потому, что получили известие о том, что тюркские племена атакуют Кавказ, и это определенно требовало внимания. Политика территориальной экспансии размазала ресурсы по достаточно большой территории, и это делало новые территории уязвимыми. Тюрки тоже отлично это понимали. Константинополь едва сумел спастись». В ходе удивительной контратаки Ираклий, который повел имперскую армию в Малую Азию после осады собственной столицы, теперь догонял отступающего противника. Сначала император направился на Кавказ, где встретил тюкского Кагана, с которым и договорился о союзе, буквально осыпав его почестями и подарками и пообещав ему отдать в жены свою дочь Евдокию, чтобы закрепить и формализовать узы дружбы. Затем император, отбросив всякие предосторожности, отправился на юг, разбив по дороге большую армию персов возле Ниневии, в настоящее время это север Ирака, осенью 627 года. После этого Иракли отправился к Тисифону. К этому времени оппозиция уже перестала существовать. Персидское правительство буквально трещало под давлением. Хасров был убит, а его сын и наследник Кават обратился к Ираклию, чтобы немедленно урегулировать вопросы. Император был удовлетворен обещаниями и отправился в Константинополь, оставив своего посла согласовать все условия, которые включали в себя возврат римских территорий, захваченных во время военных действий, а также частей честного и животворящего креста Господня, на котором был распят Иисус, увезенных из Иерусалима в 614 году. Это ознаменовало сокрушительную победу Римской империи. Это был не конец истории, однако именно тогда зародились течения, которые привели к краху Персии. Старший из генералов Фарухан Шахварас, который спланировал недавнее нападение на Египет, решил сделать крутой поворот и заявил свои права на трон. Учитывая невезение персов в последнее время и уязвимое положение восточных границ, подвергающихся атакам тюрков, это дело казалось непреодолимым. По мере того, как переворот набирал обороты, генерал провел переговоры непосредственно с Ираклием, чтобы заручиться поддержкой Рима для собственного возвышения. При поддержке императора он выдвинулся из Египта и направился в Ктисифон. Ввиду того, что Персия буквально разваливалась, Ираклий с радостью воспринял перемены, которые могли бы увеличить его популярность. Он сыграл на религиозных чувствах, чтобы заручиться поддержкой и выставить в это темное для империи время. Нападения Хасрова были объявлены прямыми попытками уничтожить христианство. Он устроил перед войсками целое представление, прочитав письмо, якобы написанное самим Шахом. В этом письме он не только высмеивал лично Ираклия, но и издевался над бессильным богом христиан. Римлянам бросали вызов бороться за то, во что они верили. Это была религиозная война. В таком случае неудивительно, что триумф римлян породил уродливые сцены – После того, как Ираклей торжественно вошел в Иерусалим в 630 году и восстановил фрагменты честного и животворящего креста Господня в церкви, гроба Господня, евреи предположительно были насильно крещены в наказание за ту роль, которую они якобы сыграли во время падения города 16 лет назад. Те же, кто бежал, были изгнаны. Им было запрещено приближаться к Иерусалиму ближе, чем на три мили. Восточные христиане, чьи верования были признаны нонконформистскими, стали новой целью имперской разведки. Им было предписано отказаться от своих давних убеждений и принять доктрины православного христианства, которое было объявлено единственно верным и благословленным Господом. Для церкви в Персии это было достаточно проблематично. Вот уже более столетия ее представители не видели своего западного повелителя и считали себя носителями истинной веры, в отличие от западной церкви, которая регулярно подвергалась влиянию различных девиантных учений. Когда епископы Персии встретились в 612 году, они постановили, что вся основная ересь идет из Римской империи, тогда как в Персии ереси не было никогда. Итак, когда Ираклий восстановил православную церковь в Эдисе и дал указание выдворить восточных христиан, которые отправляли здесь службы ранее, было похоже, что он хочет преобразовать всю Персию. Собственно говоря, именно такая идея и была у Ираклия до драматического поворота судьбы. Персия должна была принять римское западное христианство. Возрождающаяся, доминирующая религия при поддержке и защите Константинополя сметала все на своем пути Необычная последовательность событий оставила множество старых идей в прошлом Когда в Ктисифоне разразилась чума, забрав с собой Шаха Кавада Стало совершенно ясно, что зарастризм лишь выдает желаемое за действительное В то время как христианство, единственно верная религия и ее последователи будут вознаграждены В этой накаленной атмосфере стало зарождаться новое движение. Оно возникло в самой глубине Аравийского полуострова. Этот регион почти не пострадал в ходе конфликта между римлянами и персами, однако это не означало, что их противостояние, которое происходило далеко, совсем не коснулось этого региона. Кстати, юго-западная часть Аравийского полуострова долгое время была местом противостояния двух империй. Менее чем за столетие до этого царство Химьяр И города Мека и Медина связали свою судьбу с Персией, выступив против христианской коалиции и смертельного врага Химьяра на Красном море Эфиопии. В этом регионе верования менялись, адаптировались и соревновались друг с другом большую часть столетия. Место, которое ранее было политоистическим миром, включающим множество божеств, идолов и верований, стало монотеистическим миром, где главенствовала идея единого всемогущего Бога. Святилища, посвященные другим божествам, потеряли свое значение. Один из источников накануне восхода ислама писал, что традиционное многобожье умирает. На его место пришел иудейский и христианский концепт всемогущего Господа Бога, а также ангелы, райские кущи, молитвы и милостыня. Все это можно найти в текстах, распространенных по всему Аравийскому полуострову в конце 6 начале 7 века. Именно в этом регионе, в то время, когда на севере свирепствовала война, торговец по имени Мухаммед из клана бану Хашим, племени Курайшитов удалился в пещеры для медитации. Согласно исламской традиции, в 610 году он получил серию божественных откровений. Мухаммед услышал голос, который велел ему читать стихи «Во имя твоего Господа». Тогда Мухаммед запаниковал, вышел из пещеры, увидел человека – цитата ноги которого возвышались над горизонтом конец цитаты и услышал голос который обрушился на него цитата о мухаммед ты пророк божий а я джибриль конец цитаты за последующие годы ему был ниспослан целый ряд откровений которые были записаны в середине VII века и объединены в единый текст известный как коран Господь посылает апостолов, как сказал Мухаммеду Джибриль или Кавриил, чтобы приносить хорошие новости или предостерегать. Мухаммед был избран посланником Божьим. «В мире было много тьмы, — говорили ему, — много того, чего следует бояться, и опасность конца света буквально на каждом углу». Повторяя божественные послания, он призывал и, цитата, просил защиты его аллаха от происков сатаны потому что нет власти его над теми кто верит и вверяет себя господу конец цитаты господь сострадателен и милосерден неоднократно повторялось мухаммеду но также он жестоко наказывает тех кто ему не подчиняется источники относящиеся к ранне исламскому периоду достаточно сложны что создают ряд проблем при их интерпретации Установить, как современные и более поздние политические течения влияли на историю Мухаммеда и его послания, не так просто. Ученые дискутируют на эту тему даже сейчас. К примеру, достаточно сложно понять, какую роль играла религия в формировании событий и отношения к ним. Еще в середине VII века были проведены разграничения. Верующие делились на муминов, истинно верующих, и муслимов, тех, кто присоединился к ним и признал их власть. Позже авторы сфокусировали свое внимание на роли религии и отмечали не только мощь духовного откровения, но и солидарность арабов, которая существенно повлияла на ход революции. Таким образом, некорректно говорить о завоеваниях того периода как о мусульманских или как о арабских. Более того, определения личности менялись не только после, но и на протяжении этого периода. Конечно, сейчас в таких вопросах мы полагаемся в первую очередь на свидетельства очевидцев. Тем не менее, хотя установить точную последовательность событий может быть проблематично, есть большая вероятность того, что Мухаммед был не единственным человеком на Аравийском полуострове, который говорил о едином Боге. Существовали другие пророки-подражатели, которые были известны в период персидско-римских войн. Самые заметные из них говорили о пророческих видениях, удивительно схожих с теми, что были у Мухаммеда, о многообещающих откровениях архангела Гавриила, который указывал путь к спасению и в некоторых случаях подтверждали свои слова священными письменами. Это было время, когда, как стало ясно из археологических находок, христианские церкви начали появляться в Меке и ее окрестностях. Это также подтверждается иконами и захоронениями у новообращенных народов. В это время сражение за сердца, умы и души было особенно ярстным именно в этом регионе. В настоящее время существует теория, что Мухаммед проповедовал в обществе, которое переживало экономический спад в результате персидско-римских войн. Конфронтация и эффективная милитаризация Рима и Персии оказала сильное влияние на торговлю через хиджаз. Правительство тратило огромные суммы на армию, удовлетворение военных нужд оказывало большое давление на экономику государства. Спрос на предметы роскоши должно быть сильно упал. Тот факт, что традиционные рынки во многих городах Леванта и Персии были охвачены войной, вгонял экономику южной части Аравийского полуострова в еще большую депрессию. Немногие прочувствовали этот удар сильнее, чем курайшиты из Мекки, караваны которых перевозили золото и другие ценные товары в Сирию и о которых слагали легенды. Они потеряли прибыльный контракт по снабжению римской армии кожей, которая была необходима для седел ремней, для обуви и щитов, поясов и многого другого. Их средства к существованию уменьшились также вследствие уменьшения числа пилигримов, посещающих мечеть Аль-Харам, одной из важнейших святынь ислама, находящихся в Мекке. Эта святыня была выстроена вокруг нескольких идолов, один из которых представлял собой Авраама в виде старика. Однако самым главным из них была статуя мужчины из красного агата с правой рукой, сделанной из золота в окружении стрел для гадания. Являясь защитниками Мекки, Курайшиты хорошо зарабатывали, продавая еду и воду посетителям и показывая ритуалы путешественникам. В связи с переворотом в Сирии и Месопотамии, которые имели последствия далеко за их пределами и перебоями в очень многих сферах жизни, неудивительно, что предупреждения Мухаммеда о неизбежности судного дня были восприняты толпой. Проповеди Мухаммеда определенно упали на благодатную почву. Он предлагал четкое и ясное объяснение творящегося вокруг и при этом говорил с огромной страстью и убежденностью. Мухаммед получал не только божественные откровения, но и предупреждения, которыми делился с народом. Те, кто поддержит его учения, должны были оказаться в прекрасной, плодородной земле. Те же, кто не последует за ним, увидят, как гибнут их посевы. Духовное спасение должно было принести также и экономическую выгоду, и там было за что побороться, верующие должны были оказаться в райских кущах с садами, где много свежей воды, цитата, реки с восхитительным вином для питья и реки с чистым медом, конец цитаты, любыми фруктами, какие только бывают, кроме того, им будет даровано прощение Господа. «Те же, кто откажется от божественного учения, не только столкнутся с мраком и несчастьями, они будут прокляты. Все, кто затеет войну с его последователями, будут ужасно страдать и не получат прощения. Они должны были быть казнены, распяты, потерять конечности или быть изгнаны. Враги Мухаммеда являлись также врагами Бога. Они были обречены на поистине ужасную судьбу». Среди прочего заявлялось, что они будут страдать от того, что их кожа будет вечно гореть, затем заменяться на новую, но только для того, чтобы все повторилось снова. Таким образом, боль и пытка не прекратятся никогда. Неверующие должны были, цитата, пребывать в аду вечно, пить раскаленный кипяток, который будет разрывать их нутро», конец цитаты. Такое радикальное и достаточно страстное сообщение было с яростью встречено оппозицией из числа консервативной элиты Мекки. Ее представители были разгневаны критикой традиционных политеистических воззрений и верований. Мухаммед был вынужден бежать в Есриб, позже переименованный в Медину, в 622 году, чтобы избежать преследования. Этот побег известный как «Хиджра» стал одним из ключевых этапов истории ислама, точкой отсчета мусульманского календаря. Как показали недавние исследования, именно в тот период проповеди Мухаммеда породили новую религию и новую личность. Основной идеей этой новой личности стала идея единения. Мухаммед активно стремился объединить племена Южной Аравии. Византия и Персия достаточно долго манипулировали и управляли местными распрями, Стравливая лидеров племен между собой, покровительство и финансирование помогли создать несколько зависимых мест, которыми управляли при помощи выплат из Рима и Ктисифона. Интенсивная война разрушила эту систему. Затянувшиеся военные действия означали, что племена были лишены, цитата, 30 фунтов золотом, которые они обычно получали от торговли с Римской империей. Конец цитаты. Хуже того, их запросы в отношении выполнения обязательств не были удовлетворены. «Император едва может платить заработную плату своей армии», – писал один из них. «Не говоря уже о вас, псах». Когда очередной посланник рассказал племенам о перспективах торговли в нынешних условиях, его убили и зашили внутри верблюда. Это было незадолго до того, как племена взяли дело в свои руки. Было принято решение в отместку, цитата, «Оставить римские земли в руинах». Конец цитаты. Новая религия проповедовалась на местном языке. «Смотри», — говорится в одном из стихов Корана, «эти слова на арабском языке». Арабы представили свою собственную религию, которая позволила сформировать новое самосознание. Эта религия была предназначена для местного населения, независимо от того, кочевниками они были или городскими жителями, членами одного или другого племени, а также независимо от этнической или языковой принадлежности. В Коране содержится множество слов, заимствованных из греческого, арамейского, сирийского, персидского языков и иврита. Когда были записаны откровения, полученные Мухаммедом, важно было подчеркнуть схожесть народов, а не их различия. Единение было ключевым принципом в одной из главных причин близкого успеха ислама. Цитата. «Да не будет двух религий в Аравии!» Конец цитаты. Такими, предположительно, были последние слова Мухаммеда, согласно исследованию одного из уважаемых ученых-исламистов VIII века. Перспективы для самого Мухаммеда выглядели не столь многообещающие, особенно когда ему с небольшой группой последователей пришлось скрываться в Ясрибе. Усилия по евангелизации и присоединению к умме, общине верующих, были достаточно вялыми, а ситуация становилась все более опасной, так как войска, приближающиеся со стороны Мекки, собирались напасть на мятежного проповедника». Мухаммед и его последователи обратились к вооруженному сопротивлению, нацеливаясь на караваны в ходе целой серии потрясающе дерзких рейдов. События развивались быстро. Успех в битве при Бадре в 624 году, где Мухаммед и его люди столкнулись с превосходящими силами противника, показал, что им дарованы божественное благословение и защита. Также многие обратили внимание на немалую добычу, которую они получили. Ожесточенные переговоры с лидерами племени Курайшитов из Мекки В конце концов были окончены и стороны достигли взаимопонимания, которое выразилось в заключении договора, ныне известного как Худайбийский мирный договор, который предусматривал 10 лет перемирия между Меккой и Ясрибом И снимал все ограничения, ранее возложенные на сторонников Мухаммеда Число обращенных в новую веру стало расти По мере того, как количество последователей увеличивалось, росли и их чаяния и амбиции. Решающим моментом стало четкое обозначение религиозного центра. Раньше верующим говорили поворачиваться лицом к Иерусалиму во время молитвы. В 628 году было объявлено, что, согласно новым откровениям, то руководство, или кибла, было временным. И теперь ориентироваться необходимо исключительно на Мекку. Кааба, старинное место поклонения еще со времен политеизма в Аравии, стало основным объектом паломничества в городе. Верующим было поведано, что построил Каабу Исмаил, сын Авраама и предполагаемый прародитель 12 арабских племен. Гости города должны были обойти священное место вокруг, декламируя имя Бога. Поступая таким образом, они исполняли наказ, данный Исмаилу, согласно которому люди должны были собраться со всего Аравийского полуострова и из дальних земель, преодолев путь на верблюдах или пешком, чтобы совершить паломничество к месту, в которое ангелами с небес был спущен черный камень. Подтверждая святость Каабы, общество утвердило связь с прошлым, формируя у населения мощное чувство культурного самосознания. Помимо преимуществ духовного характера, которые давала новая вера, идея сделать Мекку религиозным центром сулила политическую, экономическую и культурную выгоду. Вражда с курайшитами была прекращена, когда старшие члены племени заявили о своей верности Мухаммеду и исламу. Талант Мухаммеда как лидера проявился не только в этом. Припоны и оппозиция на территории Аравии постепенно исчезали – Экспедиционные войска были направлены на освоение новых земель, которые были слишком хороши, чтобы их упустить. Время было подобрано как нельзя более удачно. Между 628 и 632 годами положение в Персии ухудшилось, наступила анархия. За этот короткий период времени сменилось не меньше шести царей. Один хорошо проинформированный арабский историк, который жил несколько позже, писал о восьми претендентах на трон, включая двух цариц. Успех Мухаммеда привлек новых сторонников, число которых росло вместе с тем, как захватывались города, села и деревни на южной границе Персии. Люди в этих местах не привыкли защищать себя и сдались при первом же давлении. Ярким примером служит город Аль-Хира, расположенный на территории современного Ирака. Он немедленно капитулировал, согласившись платить дань в обмен на мир. Деморализованные персидские командиры советовали платить деньги наступающим арабам, если они уйдут. Было важно сохранить ресурсы, так как речь шла не только о духовной награде, которой ислам привлекал последователей с появлением мухаммеда один из генералов сказал своему коллеге из рода Сасанидов, цитата мы больше не ищем мирских выгод конец цитаты теперь экспедиции распространяли слово божье очевидно евангельское рвение было жизненно важно для раннего ислама Для распределения финансовых средств и трофеев применялся инновационный метод. Мухаммед ввел материальные санкции и заявил, что «благо будут изыматься у неверующих и отдаваться правоверным». Это способствовало объединению экономических и религиозных интересов. Тем, кто изначально принял ислам, были положены гораздо большие блага. Таким образом, за основу была принята форма пирамиды. Система была формализована в 630-х годах, когда был сформирован диван, официальный орган, который отвечал за распределение благ. Доля в 20% причиталась лидеру правоверных, халифу, но большая часть должна была быть распределена среди его сторонников и тех, кто участвовал в успешных походах. Самые первые последователи получали самую большую долю прибыли, однако новообращенные верующие также имели определенную выгоду. Таким образом, разработанная система была очень эффективна для расширения влияния. Вновь сформированные армии продолжали устанавливать политическую и религиозную власть над кочевыми племенами, известными как люди-пустыни или бедуины, совершая набеги, в результате которых огромные территории очень быстро переходили под контроль исламских властей. Хотя хронологию событий сложно восстановить точно, современные ученые доказали, что экспансия на территорию Персии происходила на несколько лет раньше, чем полагали некогда. Сосанитское общество пришло к коллапсу между 628 и 632 годами, а не после того, как это было сделано. Это уточнение имеет большое значение для понимания быстрых успехов, достигнутых в Палестине, где все города были подчинены в 630-х годах, в том числе и Иерусалим, который только-только был восстановлен римлянами. И Рим, и Персия слишком поздно отреагировали на угрозу. В случае Персии сокрушительная победа мусульман в битве при Кадиссии в 636 году стала толчком для продвижения армии арабов и утверждения самосознания мусульман. Тот факт, что цвет персидской аристократии пал в бою, сломил дух сопротивляющихся, чье положение уже было крайне шатким. Реакция римляна казалась не более эффективной. Армия под командованием брата императора Теодора была на голову разбита в 636 году на реке Ярмук к югу от Галилейского моря. Римляне сильно недооценили размер, возможности и целеустремленность арабской армии. Сердце мира было открыто на распашку. Города сдавались один за другим. Войска напали на Актисифон. После длительной осады столица, наконец, спала, а ее сокровищница была захвачена арабами. Персия была разбита арьергардом войск римлян, а затем поглощена последователями Мухаммеда. Импульс, который получила разрозненная группа верующих, принявших его учения, оппортунистов и тех, кто хотел попытать счастье в погоне за наживой, быстро набирал обороты. Глядя на целую череду успехов, возникал только один вопрос — «Как широко распространится ислам!»